В письме от 22 августа написано о подготавливаемом восстании против советской власти и содержится просьба ускорить высылку денег. Это уже не убеждение, Щепкин, а конкретные контрреволюционные действия. "Вы найдите иных бумаг", сухо заговорил Щепкин. "Я настаиваю на исключении тех, которые касаются подготовки вооружённого восстания. За денежной помощью я действительно обращался, но не для того, чтобы подготовить вооружённое восстание". «Деньги нужны были для помощи моим соратникам по партии, которые сейчас не могут прокормить семьи и купить одежду детям. Вы образованный человек, гражданин Минжинский, и должны знать, что наша партия, в принципе, отвергала всякие насильственные действия. Мы всегда выступали против революции и восстаний». Совершенно справедливо изволили отметить, против революции кадеты выступали последовательно и активно. Щепкин понял иронию, но это не смутило его. Да, мы стояли на позиции ненасильственной парламентской борьбы в рамках конституционной демократии. Почему же ваши единомышленники, находящиеся все эти часы при штабе Деникина, не призывают генерала прекратить военные действия и перейти к парламентским дебатам? Против насильственных методов ваша партия выступала боясь социальной революции. Сейчас же кадеты проводят активную контрреволюционную борьбу. Вы на допросах усиленно стараетесь выставить себя идейным противником. Но улики полностью подтверждают, что вы контрреволюционер и шпион. Категорически отрицаю подобное обвинение. Это наглая провокация. Как же к вам попали копии военных планов, дислокации войск и данные об артиллерийском вооружении? Об этом не имею никакого представления». Значит, надо понимать так, что некто таинственно проник в ваш сарай, нашел там железную коробку, сохраняющую отпечатки ваших пальцев, и рядом с письмами, написанными вашей рукой, положил шпионские материалы, чтобы чекисты обнаружили их при обыске и предъявили своему идейному противнику обвинение в шпионаже. Вы не глупый человек, Щепкин, и должны понимать, что подобная увертка сверхнаивна. Я снова спрашиваю вас, кто представлял материалы шпионского характера? На провокационные вопросы отказываюсь отвечать. Сейчас, когда Деникин вёл бои возле Тулы, вычека должна была с особой тщательностью обезопасить тыл, очистить его от заговорщиков, бандитов и шпионов, которые окопашились по тёмным углам, дожидая своего часа. Вдумчивый анализ улик, очных ставок, перекрёстных допросов Привёл Минжинского к заключению, что Щепкин не подпускал сообщников к источникам получения шпионской информации. Только он лично знал людей, которые похищали важнейшие военные секреты и передавали их Деникину. В материалах дела Алфёрова был не выясненный эпизод. Один из гостей директора школы, который мог быть по описанию Щепкин, имел встречу в Эрмитаже с неизвестным мужчиной. В разговоре между ними был упомянут некий Сэрж, большой любитель музыки, не пропускавший ни одного симфонического концерта. Алсёров об этой встрече ничего сказать не мог, а Щепкин молчал. И это упорное молчание невольно привлекало внимание Минжинского к незначительному, казалось бы, эпизоду. Надо было выяснить, Почему Щепкин так упорно отрицает факт встречи в саду Эрмитажа и разговора с упоминанием некоего Сержа? Сержа надо найти. Если он знает об аресте Щепкина, то наверняка затаился, оборвал все связи. «Я понимаю, что из ваших лап мне не вырваться живым над треснутым голосом», — заговорил Щепкин. «Жестокость и произвол ЧК известны всему миру» и заставляет содрогаться все цивилизованное человечество. Вас будет судить военный трибунал. Я понимаю, что вам хочется надеть на себя венец идейного мученика, но судить вас будут за шпионаж и подготовку заговора. Вы знаете, какую меру наказания предусматривает законодательство за шпионаж в военное время. А насчет жестокости ЧК надо еще разобраться. Вы хотите это опровергнуть? Любопытно постараюсь удовлетворить любопытство. Сироты и жёны расстрелянных красноармейцев не бегут до границы и не пишут мемуаров о сожжённых родовых поместьях. Чувствительная Европа не знает о расстрелянных в Курске, повешенных в Киеве и спалённых под Черниговом. Но посмотрим на вопрос с точки зрения политической платформы партии кадетов.